Глава тридцать седьмая. Несчастливый конец. Ярослав. Что значит «я так решил»? Форменно негодует Караев, глядя на то, как я пишу отказ от госпитализации. Стоило только двери закрыться за спиной моего деда, как мне жизненно стало необходимо убежать как можно дальше из этого города и от самой стомы, Чтобы не думать, не видеть и не знать, что ей без меня в этом мире теперь живется намного лучше и спокойнее. Но не успел. Теперь вот и Караев пить мне кровь пожаловал, и неплохо с этим справлялся. Ты шутишь сейчас, или действительно ждешь, что я буду отчитываться перед тобой за все свои решения? Кидая на Олега короткий взгляд из подлобья, пропускаю резкий укол боли за ребрами. И снова принимаюсь морать бумагу своим неразборчивым почерком. «А как же твоя девчонка?» «Не моя, как оказалось». «Что это, Яр? Ты так топил за то, чтобы остаться здесь, с ней. А теперь что? Неужели новое разочарование?» Сказано, это было с ощутимым холодом в мою сторону, но мне было плевать. «Пусть будет так. Лишь бы уже прекратить этот мучительный разговор, ворчу я». «Ты реально поверил во весь тот бред, что про нее наболтали эти шакалы Янковские и Мирзоевы? шипит Караев. «И меня окончательно подрывает. От ненависти к самому себе. Какая в том разница, если я один из них...» Откидываю я от себя ручку и подрываюсь на ноги, принимаясь расхаживать по палате, вцепившись в волосы. «О чем ты?» — зависает «Олег?» А я вдруг торможу и смотрю на него с едва сдерживаемым раздражением. Как рассказать? Как поведать человеку, который для меня служил ориентиром несколько лет, о том, что я второй раз в жизни наступил на одни и те же грабли, а теперь сижу в собственном дерьме и с шишкой на лбу, и не понимаю, что со всем этим делать. Потому что уверен, если Вероника каким-то неведомым чудом вдруг однажды станет моей... То стоит ей только узнать про очередной спор, и все мне крышка, и уже не важно будет, что мы имеем на исходе нашего боя. Главное, чем я руководствовался, когда тянул к ней свои руки в самом начале. Очередное издевательство. Шуточка за ее счет. Прикол для зажравшегося мажора, которому было мало растоптать ее единожды и загадить весь внутренний мир. Нет. «Надо бы еще, ведь в прошлый раз было так чертовски весело. Йоху, вашу ж мать!» А дальше без вариантов. Вероника оглохнет к моим доводам, к правде, что я, как умалишенный, любил ее все эти годы и просто искал хоть мало-мальского предлога, чтобы зайти на очередную эмоциональную карусель вместе с ней. «Ну что это за причина? Отомстить ей за прошлое!» Я же думал тогда об этом, но сам себе не верил. Смотрел в ее глаза и тонул, мечтая захлебнуться. А там уж, сдуревшим от счастья, кануть на дно. «Хоть поговори с ней, Ярослав». А у меня внутри ничего нет, пусто. Включаю телефон, проваливаюсь в мессенджер, смотрю на бесконечную ленту неотвеченных сообщений и снова блокирую экран. «Это будет монолог, не нужен я ей». «Но... Ты думаешь, я не пытался? Рычу я смертельно раненым зверем. Ты думаешь, просто взял и опустил руки? Хрена с два. Я лишь отравляю ей жизнь. Чем я лучше Янковского или того же Мерзоева, если тупо сталкерю ее без надежды на взаимность? Сколько мне нужно еще биться головой о бетонную стену? Еще один месяц? Или, может быть, год?» пока у нее крыша не съедет от моих бесконечных поползновений в ее сторону. Да я уже сам себе противен, Олег. И когда? Я купил билет на вечерний рейс. Компанию составить? Как хочешь, — равнодушно отмахнулся я. Караев же уселся в кресло и принялся монотонно наблюдать за тем, как я шаркаю по палате в сумбурных попытках собрать свои нехитрые манатки, чтобы побыстрее отчалить из этой больницы и города в целом разминулся в коридоре с тимофеем романовичем осторожно коснулся еще одной больной темы олег, но я лишь передернул плечами мне пришлось согласиться на его предложение условного мира да ладно прокашлялся караев и посмотрел на меня так будто бы у меня выросла вторая голова дед обещал прижучить янковского и мирзоева тоже «И ты ему веришь?» «Он сильно замотивирован, да и давай говорить честно. Только у деда хватит связей, чтобы потопить этих сраных утырков. Вот увидишь, сейчас начнется кардебалет под названием «Веселый серпентарий». Девчонку не зацепит?» «Нет, наши присмотрят парни. Да и деда тоже. Кстати, может, оно и к лучшему, что из тома заявление забрала. Так будет легче вывести девчонку из игры». Произнес ее имя и снова испытал маленькую смерть. Потер мышцу в районе сердца и тихо выматерился. «Интересно, это когда-нибудь закончится или так и будет свербеть до пенсии, пока я не возрадуюсь прогрессирующей старческой деменции? Хороший вопрос. Ты ей должен. Да кто ж спорит?» Пожал я плечами, а про себя добавил. Именно поэтому я и стираю себя из ее жизни. Спустя пару часов я уже был на съемной квартире, собрал кое-какие вещи и двинул в аэропорт. За руль вызвался сесть Караев. Я согласился, но уже на половине пути об этом пожалел. Он все пытался прочистить мне мозги, заставить что-то думать, размышлять и анализировать. А я не хотел, мне было больно, внутри и снаружи. Невыносимо. В самолете уже взлетая, думал, что рехнусь от тоски. В бесконечных огнях удаляющегося от меня города я искал глазами ее и гадал, что же она сейчас делает, о чем думает, вспоминает ли меня хоть иногда. Но я знал ответ — нет. И от этого неприглядного факта, что я проиграл в сухую, стало так тошно. Ведь я сам себе же и нагадил, придурок а мог бы быть счастлив, да не сумел. А затем принялся черно-белой пленкой проматывать день за днем, где ничего не радовало, а лишь становилось все хуже и хуже, где хотелось вернуться к ней и просить хотя бы просто дружеского общения, ибо без нее было совсем не в моготу, где ночи без сна, а дни, все равно что пыточная камера, в которой мне наживую выкручивали сустав за суставом, Спустя неделю я превратился в собственную тень. Днем работал как проклятый, сдал последние висяки по учебе, что-то даже закрыл наперед. Почти молодец, почти хороший мальчик, если бы не одно, но я был в дребезге разбит и клеить себя не собирался. Еще и ама, словно заправский маньяк обрывал мне телефон пока моя ушатанная в ноль нервная система окончательно не сдетонировала к чертям собачьим. «Да!» — рявкнул я в трубку, принимая очередной входящий звонок. «Снизошел, наконец-то! Вот спасибо, дружище!» Услышал я протяжный и чуть насмешливый голос Рафа. И еще сильнее его возненавидел. «Что на этот раз?» «Даже так? Не строй из себя принцессу Ама!» «Тебе категорически это не идет. «Окей, ладно. Давай устроим ток-шоу, Басов. Я тебя тоже внимательно слушаю». Я аж подавился своим больным на всю голову восторгом. Чертов, придурок!» «Она не брала у моего деда деньги». «Уточнять, кто есть она, уже нет причин. И так все ясно, как белый день». «О, как интересно! Но ты мне лучше вот что скажи». «Ты до этого сам наконец-то допетрил или все-таки кто-то подсказал?» «Да пошел ты!» «Да не вопрос! Молчим оба, но трубки не бросаем, нас бомбит!» «Ты ведь не спал с ней, Ама, никогда, так?» «А разве я говорил, что спал, Бас? А разве нет?» «Не отрицать твой бред и соглашаться с ним — это совершенно разные вещи. Ты увидел те фотки и сам сделал выводы, Я тебя на них не наталкивал. Ты просто конченый моральный урод, Ама. Если я узнаю, что ты насильна ее... И это ты мне говоришь? Тот, который собирался выдернуть девчонку из семьи, поселить ее у себя и трахать в свое удовольствие просто из жалости? Когда я говорил про жалость? Говорил. Я тебя прямым текстом тогда спросил, что тобой движет, что ты решился вдруг забрать к себе Истомину. «И что ты мне ответил? О, давай я освежу тебе память. Пусть дева красная хоть понюхает хорошей жизни. Перевести тебе на русский язык, что это значит?» «Наиграюсь и в расход. Я любил ее». «Да неужели? Так любил, что тут же побежал тыкать своей волшебной палочкой в Стеф?» «Ну ты прям святой, как тебя послушать. Ничего же ни в кого потыкать не хотел, да?» — Не стану с тобой спорить. — Я серьезно, Раф, у тебя конкретные проблемы с психикой. Вот тебе мой бесплатный совет — лечись. Долго и упорно, мать твою. — Вот и тебе мой бесплатный совет — отрасти уже, наконец-то, яйца басов. Ты что сейчас, что тогда, ссышься сказать своей Истоминой всю правду. — Зато ты смелый, Ама, а по факту... Ты всего лишь переложил всю ответственность за свои поспешные выводы на меня, выставляя себя святым и непорочным. Нагородил лжи, беспочвенно обвинил человека, а прикрылся сраными оправданиями, где просто решил быть честным, белым и пушистым, ни с того ни с сего, ибо приспичило. А какая разница, кто там был, Бас, я или Вася Пупкин, если ты сделал те выводы, какие хотел сделать?» «Да и всегда найдется тот добрый самаритянин, который откроет твои истоменные глаза на реальное положение дел и то, что тобой двигало, когда ты к ней подкатывал. Причем оба раза. И тогда ей будет уже неважно, любишь ты ее на самом деле или нет. Мало говорить о чувствах. Их нужно еще и доказывать». «Ты просто свихнулся на той теме с твоим отцом, Раф. Нет, Басов, это ты просто такой же, как и он» поэтому и не видишь проблемы. А я до сих пор помню, как отец со слезами на глазах клялся мне, Адриане и маме в любви. Но на самом деле любил только себя одного. Ну что, никого не напоминает Ярик? «Нет», — покачал я головой, понимая, что не способен до него достучаться. «Очень жаль. И мне жаль, Ама. Очень тебя жаль». «Так ты скажешь ей или нет?» какой в этом теперь смысл со своей жизнью разберись пикасо там бардак и перестань уже совать нос в чужую значит нет что ж я почему-то так и думал секунду молчу а потом вскипаю слышь ты попробуй только сунуться к ней а то что хохотнул ама и скинул вызов Я же лишь словил собственное отражение в зеркале, пытаясь не раскрошить замолчавший телефон в своей руке, и вздрогнул от понимания того, что опять на полной скорости нёсся куда-то не туда. Или я уже давным-давно разбился насмерть, да не заметил этого. А теперь какой смысл хоть как-то меня спасать, если всё, приехали собственно, остановка дерева конечная». Но телефон сегодня вечером затыкаться будто бы не собирался вовсе. Вот и опять завозился в моей руке. Или то Ама не все заготовленные помои вылил мне на голову. Принял вызов, не глядя на все еще разбитый экран, внутренне готовясь к очередной словесной дуэли, но почти сразу же затроил, когда услышал совсем другой голос в трубке. — Ну, привет, каратист. — Кто это? — напрягся я. Не узнал, что ли. Ну, ты даешь, обидно. Смеется парень в трубку, а я хмурюсь. Федор, ты? Я? Что-то с Вероникой случилось. Тут же срываюсь я почти в оглушительную панику. Не, с ней все норм. Выдыхаю шумно. Но я бы не отказался увидеть твой побитый фейс, если ты не против. Ты в Москве, что ли? Ага, соревнования, но мы уже на отходниках. «Присоединишься?» «Слушай, суматошно принимаюсь я мысленно перебирать приличные варианты, чтобы отказать парню, но он меня жестко перебивает». «Да ладно, герой, я знаю, что тебе там хреново под завязку, давить не буду, обещаю. Просто бережно посыплю раны солью, идет?» «Говнюк ты, Федя». «Это я знаю», — хохочет тот. «Я тоже кое-что знаю». У меня временно аллергия на счастливых людей. Я буду максимально грустно улыбаться, отвечаю. И вообще, все для тебя, родной. Кидай адрес, вызову тебе такси. Ладно, но такси не нужно, я на тачке. Вот чёрт, а я думал, что мы весело с тобой нажремся до поросячьего визга, а потом ты мне поплачешься в жилетку. Расстроенно тянет Стафеев, а я качаю головой прикидывая в уме, стоит ли вообще погружаться в это гнилое болото. По-трезвому я еще держусь, но если выпью, то все, тушите свет. Двести процентов из ста, что я начну звонить или писать Веронике, клясться ей вечной любви и умолять дать мне еще один гребаный шанс. Короче, я буду эпически позориться. А оно мне надо? «Хрен с тобой, Федя, уговорил». Вздохнул я, понимая, что мне нужно это соприкосновение по касательной с жизнью стоминой. Крошечная доза, чтобы остаться на плаву. Спустя ровно полчаса я с удивлением смотрел на элитную многоэтажку на Воробьевых горах. Хмыкнул, вспоминая, что как-то тусил здесь у друга в пентхаусе, еще на втором курсе. Он, кстати, если мне не изменяет память, тоже был баскетболистом. «Эх, какая беззаботная была тогда у меня жизнь!» а еще совершенно пустая и стылая, в точности, как и сейчас. Скривился, но шагнул дальше. А еще через пять минут уже стоял у смутно знакомой двери и жал на звонок. А когда мне открыли, то пазл окончательно сложился у меня в голове. «Бас!» — заорал приветственно мой давний приятель Макс Брагер. «Это реально ты! Охренеть, чувак! Ну, проходи, коль не шутишь!» На заднем плане, привалившись к стене, стоял Истофеев, улыбаясь мне во все свои тридцать два белоснежных зуба. Мы тут же все дружно обнялись и ввалились в гостиную, где добрая половина присутствующих была мне хорошо знакома. Начался галдеж, быстрое знакомство с теми, кого я видел впервые, в основном игроки из команды Федора и еще пара человек. А уже в следующую минуту я нахмурился, а затем и вовсе проморгался — когда мой взгляд упал на тоненькую, почти невесомую блондинку, которая впорхнула в помещение с застекленной террасы, где она сидела с другими девчонками. Короткий обмен любезностями со вновь прибывшими, а я глаз не могу оторвать от знакомого лица. Пялюсь, как баран на новые ворота, а затем перебиваю девушку, прежде чем она успевает представиться. «А ты ведь Алина, так?» «Так». Кивает она и улыбается, демонстрируя ямочку на одной щеке. «А мы знакомы?» «Я только хмыкаю и качаю головой». «Скорее нет, чем да». «И что это значит?» «Толкает меня в бок Брагор, но я лишь пожимаю плечами». «Просто мы с Алиной, родом из одного города, Макс, я ее видел. Чуть мнусь и качаю головой, подбирая нужные слова, а затем развожу руками. Так скажем, на паре фотографий». Ах, вот в чем дело! смеется девушка. Оказывается, какой тесный мир, да? Да, соглашаюсь я, и тут же для себя понимаю, что зря я так поспешно разругался с Ама. Ай-яй-яй. На остаток вечера отпускаю своих демонов, топлю их, наслаждаясь их предсмертными хрипами, и только потом, в беспроглядном тумане, позволяю себе задать вопрос Стафееву: Ну как она? «А если хорошо, ты будешь рад?» «Да», — честно отвечаю я. «И плевать, если от такого исхода я сдохну. Я заслужил этот несчастливый конец. Точка». Домой добрался лишь под утро, и уже конкретно так на рогах, радуясь, что не дал возможности его покопашиться в моей душе и залить ее ядом. Но уснуть сразу не смог. Нужна была дополнительная анестезия для гудящих нервов, и кулящего от тоски сердца. Открыл профиль из Тома в телефоне, пролистал несколько украденных из-под фотографий. Завис на целую вечность на ее нереально красивом лице. Такая милая, такая добрая, такая чистая девчонка. Лучшая, но уже не моя. И так доломоты в костях хотелось еще хотя бы раз услышать ее голос, сказать последнее «прости». Глаза снова застопорились на ее номере телефона. Прогорклый ком забил горло, а я тяжело выдохнул, зная, что никогда я ей не позвоню. Она же меня простила, а я себе уже пообещал. Вот только прежде, чем заблокировать телефон и погрузиться в свои мутные сны, мои пальцы соскользнули и все таки нажали на заветные цифры. «Фак!» — покрылся я ледяной коркой, пытаясь отключиться — Но на нервяке руки тряслись так сильно, что ровным счетом ничего у меня не получалось. «Пошел дозвон».